Глава 20. Начало тренировки в мире духов. Кенни открыл глаза. Несколько секунд он смотрел на потолок, не понимая, где находится. Память не спешила возвращаться. Проснулся. Сбоку показалось озабоченное лицо Криса. — Как себя чувствуешь? — Вроде нормально, — неуверенно ответил Кенни. — В этот раз гвоздь пожирателя ядреную дыру в тебе проделал. Кожа почернела и обуглилась, легкие в жижу превратились. Даже кулон воскрешения не смог быстро справиться. Я еще восстановитель тела задействовал. Голос Криса звучал одновременно с испугом и с изрядной долей облегчения. По мере того, как дед говорил, Кен не вспоминал, что произошло. Точно, гвоздь пожирателя, небесный гриф, два дракона. Он сел и начал медленно одеваться. «Проверь свой источник как сможешь», — попросил Крис. «Надеюсь, это все было не зря». «Да, сейчас». Кенни надел на палец кольцо и достал оттуда подготовленный артефакт. Серую пластинку с засечками, которую он уже раньше использовал. Кенни влил в артефакт прану и внимательно наблюдал, как она окрашивается в золотой. Процесс закончился, когда пластинка почти вся окрасилась. Кенни пристально вгляделся в засечки, прикидывая, сколько единиц праны в его источнике. — Триста пятьдесят, — наконец сказал он. — Это сверхисточник. Любой источник, в котором больше трехсот единиц праны, считается сверхисточником. Кенни не мог до конца поверить, что все получилось. — Небольшой, но сверхисточник. — Я теперь могу стать маршалом? — спросил он, никому не обращаясь. — Получается, что так, — Крис усмехнулся. Но тебе придется самому создать сверхтехнику. А это не так просто, поверь. — Да, знаю. — Кстати, у нас в гостях громовержец, — предупредил Крис. — Тебя ждет, так что давай собирайся и в собор полетим. Церковь уже знает про потерю хобота, и только благодаря твоему статусу уна-понтифика за тобой не прибыли стражи. — Да, идем. Кенни привел мысли в порядок. — А я в мир духов, — подала голос Ира. Скажу ко второй: Кенни помрачнел, несмотря на все свои попытки найти хоть какой-то выход для сестры, у него ничего не получилось. Ира не сможет избежать участи стать духом и слиться с миром духов. Утешало то, что это не конец. Она будет жива, ей не будет грозить смерть, а это главное. После того, как Кенни найдет решение своей проблемы, он придумает что-то и для Иры. Во всяком случае, сделает все, что сможет для этого. Ира вошла в мир духов и оказалась у дверей в сапфировый зал. Она специально никуда отсюда не уходила, чтобы не отвлекать в лишний раз вторую. Ира до сих пор не может самостоятельно пройти через огород тролля из-за многочисленных могущественных ящеров. Ира вошла внутрь и уверенно направилась к камину. Она поклонилась второй, сидящей в кресле, и сказала. «Брат увеличил свой источник до размера сверхбольшого». «Я рада, что у него получилось», — святая подняла взгляд. Ира вздрогнула. В глазах второй больше не было отрешенности и безразличия. Сейчас она смотрела твердо, решительно. «Пришло время подтянуть тебя», — вторая встала. «Я предупрежу своих последователей. Скоро сюда прибудут помощники». «Помощники?» — опешила Ира. «Да, ты тоже предупреди, брата. Мы начинаем ускоренную тренировку». «Цель — усилить тебя, насколько это возможно». «Хм... -э хорошо». Ира немного растерялась от напора второй. Она вышла из мира духов, чтобы предупредить брата. Вторая подняла голову и слабо улыбнулась. «Скоро это закончится», — слабо прошептала она. «Осталось немного». Ира крепко сжимала в руке длинное резное копье с темно-серым наконечником. Позади нее возвышался дворец второй. Рядом по правую и левую руку стояли двое мужчин. Оба низенькие, очень суровые с виду, одетые в одинаковую зеленую форму с застежками на груди. «Идет!» — с необычным акцентом проговорил тот, что стоял слева. Пути готовы, Эрабары!» «Меня зовут Ира!» — проворчала Ира. Двое мужчин не обратили на нее внимания. Они появились спустя минут десять после того, как Ира поговорила с братом и вошла обратно в мир духов. Помощники второй не посмели войти в сапфировый зал и стояли снаружи, ожидая, когда Ира выйдет. Один из них отдал ей копье и объяснил, что это призрачный сверхартефакт — копье души. Очень ценное сокровище, с помощью которого Эрабара сможет быстро убивать монстров и станет сильнее. «Будьте готовы», — повторил мужчина. Но Ире не требовалось его предупреждения. Она сама видела, как в их сторону летит синий полупрозрачный глаз, за которым мчится разъяренный четырехкрылый птеродактиль с двумя уродливыми головами. Ира вышла вперед и приняла стойку для броска. Когда птеродактиль подлетел достаточно близко, она направила призрачную прану внутрь артефакта. Двое мужчин позади нее тоже вооружились. У одного в руках появился короткий меч, у второго — шест. Ира замахнулась и метнула копье. Серебристая полоса расчертила небо мира духов. Птеродактель перекувыркнулся в воздухе, теряя свои головы, и рухнул вниз, орошая все вокруг дымящейся зеленовато-серой кровью. «Так легко?» — удивилась Ира. Она сжала ладони, копье появилось у нее в руке. Чистые, словно его не использовали. «Это грубый метод», — сказал один из ее помощников. «Соберите добычу. Второго ящера убьем немного по-другому. Попробуем задействовать приемы. Вам необходимо развиваться во всех направлениях, Эра Ира поморщилась, но поправлять не стала. Уже поняла, что это бесполезно. Она собрала добычу с призрачного и вернулась на прежнее место. Второй монстр был уже на подходе. Пока Ира обучалась у новых инструкторов, Кенни уже прибыл в собор. С ним подлетел громовержец, который весь путь глубоко размышлял над тем, что услышал. Кенни и Лох Рашин не договаривались, что будут скрывать правду о своих действиях. Это и так подразумевалось. Чем больше людей будут знать о том, что они периодически выходят на охоту, тем больше вероятность, что на них самих откроют охоту. Однако гвоздь пожирателя для Кенни уже бесполезен. Поэтому он почти честно рассказал громоверцу, как именно потерял хобот. «Я охотился на прана зверей и привлек внимание небесного грифа. Со мной были крис и борода. Мы убили небесного грифа, но неожиданно появились два дракона». Кенни описал драконов, пока громовержец удивленно смотрел на него. Благодаря хоботу удалось убить золотого, фиолетовый сбежал, а хобот был разрушен. «Но зачем вы охотились на прана зверей за пределами Святой Горы?» — не мог понять Громовержец. «Подождите, что вы сказали? Вы убили легендарного золотого короля?» Не знаю, как вы его называете, но да, убили золотого дракона. А насчет причины, я кормил гвоздь пожирателя, чтобы использовать его для увеличения своего источника». Кенни подробно объяснил, что именно он и лох Рашин делали в последние пару недель. У Пантифика глаза на лоб полезли, когда он услышал о тайных делах на понтификов. Они ведь рисковали своими жизнями. Сперва он сильно разозлился, хоть и старался не показывать эмоций, а затем задумался над перспективой. Раз Кенни и Лохрашин смогли использовать этот метод, то и другие смогут, разве нет? С помощью гвоздя-пожирателя, кулона-воскрешения и цветка-ликорис можно значительно увеличить общие силы церкви. Именно об этом он думал весь путь до собора. Громовержец уже передал послание о срочном совете, куда был приглашен и Лохрашин. Кенни отправил ему личное сообщение, где сказал, что может отдать гвоздь пожирателя и сообщить о результате его эксперимента на совете. Лохрашин согласился прилететь. Кенни вместе с Крисом и Громоверцем прибыли одним из первых. Слишком резко сообщили о совете. Понтификам было сложно освободиться вовремя. Лохрашин тоже был тут. Держи, Кенни протянул ему гость. Я рассказал все громоверцу. Он собирается раскрыть эту информацию на совете и обсудить, как ее можно использовать на благо церкви. Рано, Лохрашин поморщился, забирая гвоздь. Ну ладно, у тебя получилось. Тут ответ. Кенни достал из письма конверт и отдал Лохрашину. Но лучше прочитай его после совета. Можно использовать твое незнание. Лох Рашин не сразу понял, что имеет в виду Кенни, а потом до него дошло. Когда совет спросит, можно ли поглощать маршалов и есть ли от этого толк, Лох Рашин может рассказать о том, что сам знает, мол, это бесполезно и лучше не рисковать. Если старейшины будут проверять его слова специальным артефактом, который распознает ложь, они поймут, что он говорит правду. Если Лох Рашин сейчас откроет конверт, Он точно узнает, что можно использовать маршалов. Кенни был уверен, что подобные вопросы будут задавать именно Лохрашину, а не ему. Во-первых, он сын третьего, а следовательно, и знает больше, а во-вторых, гвоздь пожирателя принадлежит именно Лохрашину. Зачем скрывать информацию о том, что с помощью гвоздя пожирателя можно увеличить размер источника до сверхбольшого. Кенни сам не был до конца уверен, но чутье ему подсказывало, что это знание может привести к катастрофе. Лучше это скрыть. Скорее всего, никто не станет проверять. Если бы не подтверждение от второй, он бы не рискнул втыкать в себя гвоздь пожирателя, от прикосновения к которому могло руку растворить из-за токсичности. Разве что кто-нибудь решит провести эксперимент на другом человеке. Но об этом лучше пока не думать. «Соображаешь хорошо», — похвалил лох Рашин, убирая конверт. Лишь через полчаса собрались старейшины. И то прийти смогли далеко не все. Громовержец взял слово и рассказал о том, почему был уничтожен хобот. «Золотой король убит!» — вскричал один из старейшин. «Это невозможно!» Кенни нахмурился. «Он и правда убит», — заговорил со своего места Фурухмин. Он сидел позади чудака. «Я принимал в этом непосредственное участие». «Но это ведь невозможно!» — не сдавался старейшина. «Золотой король — один из сильнейших драконов. Он убил семь маршалов и ранил столько же. Как вы втроем могли избавиться от него? Это при участии фиолетового короля, который еще более опасен!» Он понтифик Кенни, вы можете описать процесс боя?» — попросил громовержец. Мой доспех ангела-робота интегрировался с хоботом. Орудие стало частью доспеха. Мой щит закрывал нас от атак драконов. Одним выстрелом я убил золотого. Затем хотел сделать второй, но фиолетовый сбежал. Мы тут же покинули поле боя. Кинни говорил спокойно, неспешно. Он выдал столько информации, сколько надо. Тетю Мону не упомянул. Способности бороды не раскрыл. Старейшины явно были не очень довольны этим, но не могли потребовать от уна пантифика ответов. «Я подтверждаю, все так и было. Уна-Понтифик опустил несколько деталей, но в целом он описал ключевые моменты», — поднялся борода. Громовержец задумчиво кивнул. Старейшины начали переглядываться между собой. Никто явно не представлял, что роботы-ангелы обладают настолько мощной силой. Громовержец поднял руку и попросил тишину. Когда все замолчали, он сказал. — Давайте перейдем к обсуждению тех преимуществ, которые получит церковь, используя гвоздь пожирателя и кулон воскрешения. Разумеется, с разрешением уважаемых унопонтификов. Кинни мысленно вздохнул. Вновь предстоит длительное обсуждение, где каждый будет пытаться получить для себя кусок побольше. Но что может Кенни попросить для себя? Он глубоко задумался над этим вопросом.